Накануне. Как это ни удивительно, деньги мы всё же получили 16.000. Я спросил у мокера, а почему не 20 или не 15? Мокер ответил, что круглая сумма это всегда подозрительно. В 16.000 ощущается строгий расчёт. Соло на Ундервуде. Мой приятель Валерий Грубин деньги на водку занимал своеобразно. Он говорил: "Я уже должен вам 30 рублей".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 стараются выглядеть поскромнее. Я говорю: "Наверное, меня все принимают за богача, поскольку мои единственные брюки лопнули на заднице". Но тут появился Лари Швейцер. Мокер стал представлять нас. Баскина и Дроздова он назвал знаменитыми журналистами, а меня знаменитым писателем. Каждый раз Лари дружелюбно восклицал: "О, Это был подвижный рыжеватый человек лет 40. На его кремовых брюках выделялась ровная складка. Коричневые туфли блестели. Зелёная бабочка облегала не слишком тощую поясницу. В Ленинграде так одеваются продавцы комиссионных магазинов. Ларь куда-то позвонил. Через минуту нам принесли бутерброды и кофе. Вильям Окер торжествующе взглянул на Баскина. Ну что я говорил, солидная фирма Дроздов предложил. Может, сбегать за водкой? Этого ещё не хватало, прикрикнул Мокер. Лари достал блокнот, калькулятор и авторучку. Потом сказал: "Я очень рад, что познакомился с вами. Американи нужны талантливые люди. Я говорил с друзьями. Я думаю, вы можете получить суду на издание еврейской газеты".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 А как я говорил, всё это мукер страшно нервничал. Он делал мне знаки, затем с неснейшей улыбкой выговорил по-русски: "Заткнись, мудак. Ты всё испортишь, чучело гороховое антисемит проклятый". Но меня поддержал Баскин: "Я согласен, еврейскую газету покупать не будут. В этом есть что-то мистичковое, и вообще я не люблю, когда мне ставят условия". Интересно, возмутился Мокер с каких это пор. А в московских газетах тебе не ставили условий? Потому-то я и уехал, возразил Баскин. Раздов безмолствовал. Он пил кофе и ел бутерброды. Мокер сказал: "Одну минутку, Варя". И затем обращается к нам с едва заметным бешенством: "Вы просто идиоты. Человек готов нам помочь, Он хочет, чтобы газета была еврейской. Вам жалко? Укажем сбоку микроскопическими буквами: "Еврейская газета на русском языке" и всё. Будем раз в год давать материалы по еврейской истории, отмечать большие праздники. Что же тут плохого? В конце концов, большинство из нас действительно евреи. А главное, иначе денег не получим. Лично мне всё равно, отозвался Дроздов. Баскин махнул рукой. Мокер сказал: Извини, Вари, мои друзья ужирвутся в бой, обсуждают конкретные творческие проблемы. Нам кажется, еврейская газета должна быть яркой, талантливой, и увлекательной. Повело, говорю, кота на блядке. Что? Заинтересовался Вари. Непереводимая игра слов, быстро пояснил Мокер. Значит, сказал Лари Швэцер. В общих чертах мы договорились.